Глава 13. Отражение. Хороших дней было немало, и это самое жуткое в моих воспоминаниях. Тот разорительный контраст, что разделял твой и Пастаси, словно у меня было две сестры. А может, перемена наступили постепенно, и разум просто играет со мной, подкидывая то ласковый твой образ, то жестокий, то оба в одном лице половина которого освещена солнцем, а вторая в тени. Но на обеих неизменно сияет улыбка. Другая я двигается мягче, плавнее и быстрее. Я не успеваю даже подумать о том, чтобы её обойти, как она появляется слева или справа или за моей спиной, и в руке её точно такой же шар силы. Только если мой это свет с тёмными прожилками, то её «Почти чистый мрак, испещрённый золотыми нитями». «Между прочим, это самовредительство», — говорит другая. «Ну, если одна из нас решится напасть». «Мы не одно и то же», — возражаю я, уже не пытаясь занять более удобную позицию. Так и стою напротив неё, словно перед зеркалом. И она тоже замирает. «Ты просто лесная тварь, морочащая людям головы!» «Мне хочется разозлить её» содрать лицо как маску и обнажить истинную суть, но получается только развеселить пуще прежнего. Любишь ты отрицать очевидное и утешаться полуправдой, ухмыляется она. Но ответь на вопрос: если прежде я не имела ни тела, ни сознания, если создана твоими воспоминаниями и твоей сутью, кто же я? Поразит, парирую я, несмотря на ледяную корку, сковавшую внутренности. И другая заливается хохотом. Пусть будет так, девочка, которая боится собственного я. Ты ничего не знаешь о моих страхах. Я знаю о них больше, чем ты осознаёшь. Меня утомляет эта игра и пугает даже крошечная вероятность того, что другая и правда моё отражение, созданное островом. Поэтому я позволяю усталости взять верх. Уж лучше она, чем напряжение и все нарастающий ужас. Я опускаю руки, стряхиваю с пальца в свет, который расходится по земле у моих ног волнами и исчезает. И вздыхаю. Ну, а что дальше? Тварь явно чего-то от меня ждет. Иначе к чему было вытаскивать из глубин памяти тот давний разговор с мамой? Да и убить меня она могла уже тысячу раз. Я ведь не сопротивлялась покорно шла, куда вела тропа, и теперь нет смысла изображать великого воина. Дальше она тоже сбрасывает с ладони силу, снова по птичьи склоняет голову и хмурится. «А чего ты хочешь?» Я едва не смеюсь. «О, так ты у нас исполнительница желаний?» «Я у нас дурочка, заблудившаяся в лесу. Ой, погоди, это же про тебя, или мы все же одно и то же?» Бесполезный разговор, я тру виски. Бесполезный, если ты не разберёшься в собственных целях. Другая пожимает плечами, отступает на пару шагов и усаживается возле одного из деревьев, прижавшись спиной прямо к его прикрытому влажным мхом стволу. Вот она я, твоё нутро. Тьма и свет, ложь и правда, сила и слабость. Я помогу во всём, только признай наблюдать за собой со стороны до того странно что я сосредотачиваю всё внимание на её глазах так проще не забывать о демонической природе этой твари признать что мы одно нет знаешь я передумала она вытягивает ноги и покачивает ступнями в такт какой-то беззвучной мелодии я лучше я та кем ты могла бы стать если бы так отчаянно не трусила Фальшивые святоши. До сих пор цепляешься за свои светлые оковы, хотя сестрица давно уже нас освободила. Я вздрагиваю, но не позволяю поднявшейся волне гнева выплеснуться наружу. Наверное, мы и впрямь похожи, и тактику выбрали одинаковую — разозлить, лишить равновесия. Нет уж. Освободила, — прищуриваюсь я. Скорее, убила. Смерть другая фыркает. Большое дело. Ничего в ней нет особенного. А вот возвращение ещё и в более совершенном виде. Вот он, истинный дар. Считаешь себя, меня, нас, заканчивает она, когда я сбиваюсь с мысли. Ты и сама запуталась, верно? Да, теперь мы совершеннее, свободнее, не скованы обжигающим светом. Ведь в чём его суть, а? Держать во тьме. Стало ли ты хуже, впитав тьму? Нет. Просто теперь можешь лгать и приносить вред, не испытывая боли. Но можешь не значит, что будешь. Это просто свобода, свобода выбора. Мало праведности в честности и доброте, если вызваны они не заботой о ближнем, а желанием спасти собственную шкуру от мучений ты всё переворачиваешь с ног на голову, возражаю я, но не слишком усердно, потому что ничего нового не слышу. Я и сама об этом думала когда-то давным-давно, с твоей подачи. Я говорю правду, другая встаёт одним неестественно плавным движением и делает шаг ко мне. Пасторе, подделка. Ещё шаг. Для того я тебе и напомнила те мамины слова, О противостоянии злу. Какая же чушь. Шаг. Искусственно созданной войны, которые обязаны творить добро, иначе их выжжет изнутри их же дар. Я не двигаюсь с места, хотя она уже может коснуться меня, просто вытянув руку. Ты стала свободна в своих решениях, слившись со мной. И скажи, разве она зло? Разве твой Другая замирает прямо передо мной и после секундной заминки выдыхает его имя. Кайо. Разве он зло? Нет, он такая же часть тебя, как рука или нога. Вырождены быть единым целым. Но заклятие древних магов вырвало его из твоей груди, из нашей. Её дыхание пахнет льдом и железом. Её глаза заливает чернота а зубы заостряются. Я уже собираюсь оттолкнуть ее, правда, собираюсь, но другая и сама отступает, вновь нацепив на лицо усмешку. Так что не лги хотя бы сама себе, а чтобы доказать, что мы из-за пятнанной тьмой способны на подвиги, идем спасать его. «Кайо?» — оторопила, переспрашиваю я. «Кайо?» — она смеется. «О, нет!» Он ждет там, куда ты и так стремишься. Прямо путеводная звезда. Лучше не дергай за нить. Не призывай его понапрасну, если хочешь добраться до цели. Нет, девочка из тьмы и света, нам с тобой положен настоящий подвиг. Мы идем спасать принца.